Глава 332. Жизнь в уединении. Ван Алинина нахмурил брови и положил руку на это кровавое месиво, зажигая огонь. Опарыши начали с треском таять в огне, превращаясь в золу. Он схватил лежащую на земле сумку и принялся ее обыскивать. На его лице появилось странное выражение. В сумке не было никаких вещей, а вместо них лишь множество журных опарышей. Немного поколебавшись, он наложил на сумку печать, И растворившись в воздухе, появился на территории секты небесного облака. Олимована столбенело уставилась на Ваналине, внезапно в ее глазах выступили слезы. Она попыталась что-то сказать, но зашлась в кашле. Лицо ее побледнело, и она рухнула на землю. бросился к ней и обнял. Затем он обеими руками несколько раз нажал на точки на ее теле, подняв вверх голову. Ваналин произнес: «Люфэй, Сон сын, путь в город закрыт. «До моего прихода никто не должен уходить!» Сказав это, Ван Ринни отправился к пагоде на востоке. Лефе и Сунценки внув согласились с Ван Риньем и торопливо отправились заниматься приготовлениями. В небе медленно появился огромный купол цвета, света, а он закрыл с собой весь небосклон и завис без изменений. Оставшиеся в живых ученики получили приказ никуда не выходить. Все они с радостью последовали приказу. Они активно переговаривались и шли между собой, Все их разговоры были от зен Ля Фэй и Сон-Цен посмотрели друг на друга, в их глазах читалось его воодушевление, и страх. Они подошли к пагоде и остановились, не решаясь зайти внутрь. Усевшись на землю, они занялись медитацией. Затем подошли двое старейшин с довольно высокой степенью культивации и присоединились к ним. Ван лень, войдя в пагоду, сел напротив Лиму-Ван. Лицо ее было очень бледным, а тело истощённым. Казалось, жизненной энергии в ней оставалась самая малость. Он остолбенело смотрел на нее. затем, заскрештав зубами, выудил из сумки духовный камень высокого качества. Разломив его на две половинки, он положил его по бокам от лимуван и принялся вливать в нее поток цы. Время летело быстро. Три дня Ван Линь стоял нахмурив брови и, не различая день и ночи, вливал энергию в лимуван. Если бы Ван Линь не повысил уровень развития, то утечка энергии в подобном процессе была бы слишком велика, и ни один культиватор на подобное не пошел бы. Тело Лима Ван постепенно наливалось селом светом. Вечером третьего дня она наконец открыла глаза и улыбнулась, увидев ван Линя. Брат Ван! тихо промолвила она. Ван лень вздохнув, улыбнулся, и произнес: Все хорошо. Я в течение нескольких дней ухаживал за тобой. Сейчас ты здорова. Когда ты полностью восстановишься, я помогу перейти на уровень зарождающейся души. Лима Ван улыбнулась ему в ответ и спросила: Ты сейчас уходишь? Пока нет. ответил он. «Правда? Правда. Ты пока отдыхай». Кивнул головой Ван Линь. Лимаван, прижавшись головы к плечу Ван Линь, заснулась счастливой улыбкой улыбкой на лице. Она не улыбалась так светло и радостно уже более ста лет. Ван Линь осторожно перенёс её на кровать и укрыл одеялом, после чего вышел из пагоды. Выражение беспокойности вновь появилось на его лице. Около пагоды сидело медитюра и семь человек, Трое старейшин, достигших зарождающейся души поздней стадии, Сон Цин, Лю Фэй, Оу Ян Зы, а также еще двое старейшин, не проживших и сотни лет, с начальным уровнем зарождающейся души. Как только Ван Линь вышел, они все распахнули глаза и медленно поднялись, затаив дыхание. Ван Линь прочитал их глазах страх и сказал, «Почему вы довели Лиму до такого состояния? В прошлый раз, когда я ее видел сто лет назад, с ней все было хорошо». Медленно процедил он. Семь человек замерли, точно пораженные громом. Двое младших старейшин, сдрожав, сделали несколько шагов назад. Их лица выражали ужас, даже Лифуи было не по себе. Лишь два старших старейшин сумели сохранить самообладание. Один из них почтительно произнёс. За эти сто лет она трижды пыталась перейти на уровень зарождающейся души и трижды терпела неудачу. Последний раз, 30 лет назад, она чуть было не умерла. Сказав это, он побледнел. Ван Линь его взглядом и спросил. «Я, кажется, тебя помню. Твоя фамилия Лю?» Старейшина обрадовался и произнес: «Вы еще помните меня? Меня зовут Лю Фэй». Этот старейшина после того, как узнал, что из себя представляет Ван Линь, сразу же сгорел со желанием следовать за ним в надежде повысить своё развитие. Для тех, кто достиг поздней стадии зарождающейся души, вполне реально оставить все и отправиться куда-нибудь для достижения новых горизонтов. А Ван Линь помолчал некоторое время, А затем спросил. «И эликсир здесь вряд ли поможет, так?» Люфей вздохнул, а, стоявший рядом с ним, солнцем ответил. «Она приняла уже слишком много эликсиров». В глазах Ван Линя промелькнуло озарение. «Продолжай», — произнес он. «Лимован уже прожила слишком долго. Обычный культиватор, достигший формирования ядра, не смог бы прожить так много. Ей никак нельзя избежать смерти. Единственное решение...» Перейти на уровень зарождающейся души. Ван Алень помолчал, осматривая Лимована. Он увидел, что ее тело окутано энергией смерти. Практически ничего нельзя поделать. Ее тело дошло до финальной стадии. Отойдите все, произнес он, заходя в погоду, и добавил: отныне запрещаю всем послушникам использовать имя за неё. Все послушники внули в знак согласия. После того, как Ван Линь ушёл, ушел, старейшина Лифы сверкнул глазами, произнося. Если наша секта становится открытой, то Красная Бабочка может нас разыскать. Потому нужно все делать добросовестно, позабыв о небрежности. Второй старейшина-то не улыбнулся, соглашаясь со сказанным. «Послушники, вам нужно позабыть о том, что произошло. Стереть воспоминания из памяти. Если кто-то посторонний узнает об этом, пеняйте на себя». и Фэй, конечно, не могли бы ничего разболтать. Они посмотрели на двух младших старейшин... взглядах не сулил ничего хорошего. Старейшины явственно побелели от страха и поспешили поклясться небом, что ничего не расскажут. Лефе решил избавиться от них, Таянь согласно кивнул. Лефэй засмеялся и, кивнув головы, произнес: «Если так, то хорошо. Вы оба следуйте за мной. У меня есть некоторые знания и умения, доступные человеку с уровнем зарождающейся души. Это может оказаться вам полезным». Они обрадовались и пустились след за ним, Однако один из них шел медленнее другого, а в душе у него были сомнения. Но скрипя сердце, он продолжил идти за Лифем в сторону Западного заповедника. С тех пор эти двое старейшины никогда больше не появлялись, и никто их не видел. Но зато с тех пор за Лифем неотступно следовали две куклы из черного дыма. Ваналин вернулся в пагоду и сел на кровать Климован. Некоторое время он наблюдал, как она безмятежно спит, затем он прошептал: «Нужно лишь перейти на уровень зарождающей с души». и сформировать домен. А дальше будет легко продлить тебе жизнь. Месяц пролетел незаметно. За это время все младшие ученики Секты Небесного Облака забыли о том, что произошло, и удивлялись, почему их глава запретил им выходить куда-либо. Люфе и Сонцен приступили к управлению Сектой, и потихоньку она начала возрождаться в своем былом величии. Они воспользовались тем, что в государстве Чу очень много кланов и Сект было уничтожено, Им удалось вывести небесное облако на первое место, усилив ее в несколько раз. После того, как Лемуван очнулась на второй день, ванлинь взял ее с собой и покинул секту. С ними ушли Лефа и Таянь. Последний оставил титул главы секты небесного облака и пошел за ван-линем, лелея надежду о достижении нового уровня. В Анлине Лемуван, смеясь и болтая, прошли половину царства Чу. Она никогда так не веселилась в своей жизни. Она была счастлива, подобно жене. Она постоянно следовала за Ванолинем. Наконец-то они остановились глубоко в горах недалеко от Руин Бессмертных, примыкающим государству Чу. Казалось, в округе нет ни одного человека. Ближайшая деревня была в тысячах ли. Достигнув горной долины, линь выводил из сумки погоду и оставил её здесь. Он помнил слова Джоуи о том, что погоду можно оставить только лишь в прохладном месте. Горная долина как раз подходила. Багода сразу же начала увеличиваться в размерах, достигнув стаджанов. От нее в разные стороны начали исходить волнообразные колебания, покрывая пространство площадью в сотню ли.